Часть четвертая. Европа. То же самое время. Двое в комнате. Тихая музыка за окном. Приятный полумрак. Прямо романтический эпизод из любовного романа. Но никакой романтики не было и в помине. Скорее даже наоборот. Жестокий прагматизм и предельный цинизм. Пожалуй, я все-таки включу свет. Не надо, Назим. Глаза побаливают. Кстати, у меня для тебя новость. В последнее время что-то они меня не радует Это обрадует. Тогда слушаю. Радкин... Судя по всему, разыскал изделие. Сказавший это, вольготно развалился на диване и забросил ноги на стоящий рядом стул. Это действительно хорошая новость. Назим встал с кресла, подошел к окну и выглянул наружу. Когда вы собираетесь? Завтра. Мои действия... Будешь со своими людьми неподалеку. Я все-таки надеюсь, что он отдаст его мне. А если нет, тогда в дело вступишь ты. Как только заберем изделие, я сразу же уеду. Ты немного посторожишь его, потом передашь одним людям. У них есть к нему вопросы. Потом? Потом тоже уезжаешь. После завтра с утра мы встречаемся. Нет. Что нет? — Не пойдет. Мы уедем из гостиницы вместе. — Ты что, не веришь мне на зим? — Когда речь идет о таких деньгах, лучше не рисковать. Уедем вместе. — Но это рискованно. Там может появиться кто-нибудь из резидентуры и их проблемы. — Ну и что ты предлагаешь? — Мы получаем изделие, потом я задаю ему нужные вопросы и закрываю тему. «Ты что, хочешь завалить его прямо в гостинице?» «Другого выхода нет». «Погоди». Человек на диване взял телефон, набрал номер и принялся о чем-то беседовать на беглом английском. Его собеседник и изо всех сил пытался хоть что-то понять из разговора, но без особого успеха. «Ну и что?» «Порядок, они тоже там будут». «Не боитесь, что эти ребята все переиграют?» «Бояться нечего. Они тоже в доле. Вся сумма лучше, чем доля. Не беспокойся, я подстраховался. Как хотите, но свои полтора лимона я по всякому выгрызу, даже если придется уложить всех в этой долбанной гостинице». Если честно, на зиме еще не решил, оставлять ли в живых своего компаньона или вольнуть завтра перед уходом. Считай, что они уже у тебя в кармане. В свою очередь, его компаньон ничуть не колебался касательно самого Сулейманова. Завтрашний день при всех раскладах должен был стать для него последним. Когда на кону такие деньжищи, Мучительно хочется сократить число пащиков до минимума. Вот когда буду там, тогда и сосчитаю».